«Прежде принадлежал мне, а теперь он принадлежит твоему сыну Антипатру», — дерзко отвечал египтянин. «Выпей же содержимое в сосуде», — сказал вар. «Охотно. Это питье моментально перенесет меня в царство Азириса, о котором я давно мечтаю». Едва он приложил горлышко склянки к губам, как тотчас же упал, словно пораженный молнией. Не успели присутствовавшие опомниться от этого потрясающего момента, как в залу вошел Рамзес и молча подал Ироду какие-то бумаги. «Что это?» — спросил Ирод. «Я не умею читать», — отвечал негр. Ирод развернул один листок. «Не понимаю, тут подпись какой-то акмы», — в недоумении проговорил он. «Это вольноотпущенница императрицы, божественной Юлии Августы», — сказал вар. «А, она пишет мне, царю Иудеи Ироду, Аве, из сочувствия к тебе препровождаю по секрету письма сестры твоей Соломеи, найденные мною между бумагами Августейшей Юлии. Доброжелательная акма». Услыхав свое имя, Соломея вскочила и смотрела, как потерянная, не в состоянии произнести слово. «А, тут и антипатру послание. продолжал Ирод, разбирая бумаги, — «антипатру царевичу Аве. Согласно твоему указанию, я писала твоему отцу и припроводила ему те письма. Я убеждена, что, прочитав их, царь не пощадит своей сестры». Когда все удастся, ты, я надеюсь, не забудешь своих обещаний, Акма. Лицо Ирода исказилось гневом. А изверг, он и над моей сестрой занес меч. Эти гнусные письма тоже подделаны подлым скрибой под руку Соломеи, который будто бы поносит меня и обвиняет. О, вар, пожалей меня, произведшего на свет такое чудовище. Ой, изчадие ада!» могла только воскликнуть Соломея, пораженная тем, что и ее, демона, мог обойти другой демон, которому она была союзницей. «Уберите эти два трупа!» сказал Ирод, указывая на мертвого египтянина и на антипатра, все еще распростертого у его ног. Глава 27 седьмая. Потрясения последних дней были слишком сильны даже для такого человека, как Ирод. Он впал в маразм, и его день и ночь преследовали призраки. В полусознании, в полубреду он переживал всю свою ужасную жизнь. Светлые видения прошлого чередовались в его мозгу с видениями мрачными. Гордость торжества славы, величия, подавлялось сознанием гибели всего, сознанием ничтожества того, что принесли итоги его разбитой жизни. Ему казалось, что рушатся все созданное им, города, храмы, дворцы, накопленные груды золота, и он сам погибает под развалинами всего им созданного, под обломками своего величия. Нет, еще хуже. Все это будет жить тысячелетия, Напоминать собою имя Ирода, а Ирод уже не живет. Он труп, он разлагается. Все суета. И он в полубезумии проклинает того, кто первый сказал эту правду. Все суета. Да будь проклято все. Будь проклято прошлое, которое радовало его, толкало в жизнь, к славе, к могуществу. Он вместе с отцом, Спасает Цезаря от солдат-фараонов, венчает на царство Клеопатру. Эти сфинксы, пирамиды, рогатый бог, неистовствующий при виде пурпура на тоге Цезаря. «Клеопатра, не гляди на меня так, я не загнал тебя в склеп твоей пирамиды, рог проклятый!» Кто это кричит на крест Ирода, на Голгофу «Распять его!» А, это народ кричит перед Синедрионом за то, что я казнил и Языкию, и его шайку. На крест Ирода? На Голгофу? И вот я на кресте. Мой трон, моя Голгоф. А Арестовул всплыл на поверхность бассейна. Какое белое тело! Погрузить, погрузить его опять в воду, а то Мариамма увидит. Нет, не увидит. Медом залиты ее прекрасные глаза, а Клеопатра их выколола, будь ты проклята.